Бенкендорф Пушкину, 17 января 1830 года. Здесь у нас мочи нет скучно, игры нет, а я все-таки проигрываюсь. По камест умираю со скуки. Пушкин, судеенке. Кстати, об этом бале у французского посланника. Вы могли бы сказать Пушкину, что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах, и что он мог бы завести себе, по крайней мере, дворянский мундир. Впоследствии в подобном случае пусть так и сделает император Николай I в пометке на письме к нему Бенкендорфа. «Правда ли, что моя Гончарова...» Выходит за архивного Мещерского. Что делает Ушакова, моя же? Я собираюсь в Москву. Пушкин к князю Вяземскому. В конце января, в начале февраля 1830 года. Я вижу мало людей, но те, кого я вижу, очень неприятны. Сомов и Пушкин, наши завсегдатые. Они приходят ежедневно так как это главнейшие сотрудники моего мужа. Баронесса Дельвик, Карелиной, февраля 1830 года. В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее с изоточием и празднеств. Наталья Николаевна Гончарова принадлежала к тому созвездию красоты, которая в это время обращала внимание и удивление общества. Она участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей. И, между прочим, в великолепных живых картинах, данных московским генерал-губернатором, князем Дмитрием Голицыным. Молва об ее красоте и успехах достигла Петербурга, где в то время жил Пушкин. По обыкновению своему он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому своих намерений и возобновил прежние свои искания. Анненков. Зная, что Пушкин давно влюблен в Гончарову и увидав ее на балу князя Голицына, Вяземский поручил Лужину, который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить с нею и ее матерью мимоходом о Пушкине, с тем, чтобы по их отзыву доведаться, как они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонны и велели кланяться Пушкину. Лужин поехал в Петербург, часто бывал у Карамзиных, и передал Пушкину этот поклон. Князь Вяземский, по записи Бартенева. Секретно. Чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин 13 числа сего месяца прибыл из Санкт-Петербурга и остановился в доме господина Черткова в гостинице «Коппа», за коим учрежден секретный полицейский надзор. миллер В рапорте московскому обер-полицмейстеру 15 марта 1830 года. 13 марта 1830 года господин Пушкин возвратился из Петербурга в Москву и остановился Тверской части в доме Черткова в гостинице Коппа, в нынешнем доме Обидина, в Глинищенском переулке между Тверской и Большой Дмитровкою. Шульгин, московский обер-полицмейстер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 Екатерина Ушакова говорит, что они счастливы до гадости. Пушкин князю Вяземскому. 14 марта 1830 года. Из Москвы.